«Я собирался уберечь вас, отправив во Флоренцию». Он пытался скрыть раздражение, звучавшее в голосе, но внезапно понял, что огрызается. Мария и Клаудия выглядели растерянными, и хотя мать быстро успокоилась, Эдсоу заметил, что сестру задели и обидели его слова. Она сумела угадать его мысли. К счастью, их прервали Аньела и Лючия. «Мессер, простите нас, но мы беспокоимся». «Мы до сих пор ничего не знаем о госпоже Саларии. Вы знаете, что с нею?» Мысли Эдсо все еще крутились вокруг Клаудии и выражение обиды в ее глазах. Но он обратил внимание на вопрос. «Черзари, должно быть, много времени посвящал сокрытию своих преступных действий. Практически каждый день из Тибра вылавливали тела. Причем некоторые уже пробыли в воде некоторое время. Она умерла», — резко сказал он. «Что?» – воскликнула Лючия. «Дерьмо!» – коротко выругалась Аньела. Новость быстро разошлась среди девушек. «А что нам теперь делать?» – спросила одна. «Нам придется закрыться?» – поинтересовалась другая. Эдсо ощутил их неясное беспокойство. Под руководством госпожи Салари, хотя Мекавели сказал, что она работала неэффективно, эти девушки добывали информацию для ассасинов. Если они останутся без защиты, и, как подсказывала гибель Салари, Чезари подозревал цветущую розу, что будет со всеми этими девушками? С другой стороны, если он полагал, что у Салари здесь не только агенты, не должен ли он сейчас же сделать свой ход? Вот оно, надежда еще есть. «Вы не закройтесь, сказал он им. «Мне нужна ваша помощь». «Но, миссэр если кто-то не будет управлять делами, мы разоримся». Голос рядом с Эцио решительно произнес. «Я этим займусь». Это была Клаудия. Эцио развернулся к ней. «Тебе здесь не место. Я знаю, как ведут дела», — возразила она. «Я много лет помогала дяде в крепости. Это совсем иное». Тут вмешался успокаивающий голос матери. «И что предлагаешь ты, Эцио? По-видимому, тебе срочно нужен кто-то на место хозяйки». Ты же знаешь, что можешь доверять сестре. Эдсо увидел в ее глазах логику, но это означало бы допустить Клаудию на линию фронта, туда, где он меньше всего на свете хотел бы ее видеть. Он посмотрел на нее, она с вызовом встретила его взгляд. «Хорошо, Клаудия, делай как хочешь, но не жди от меня особой защиты». «Я прекрасно обходилась без нее 20 лет», усмехнулась она. «Хорошо», — холодно отозвался он. Тогда принимайся за работу. Прежде всего я хочу, чтобы здесь тщательно убрали и отремонтировали здание. Чтобы это место любой ценой выглядело прекрасно. Даже этот сад нуждается в том, чтобы его привели в порядок. Я хочу, чтобы это заведение стало лучшим в городе. И видит Бог, сколько у нас конкурентов. И я хочу, чтобы девушки были здоровы. Об этой новой болезни никто ничего не знает. Хуже всего дело обстоит в портах и крупных городах, так что все знают, что из этого следует. Мы проследим за этим, холодно ответил Клаудио. Так-то лучше. И еще, пока ты здесь, я хочу, чтобы куртизанки отыскали Катерину Сфорца. Лицо его окаменело. Ты можешь на нас рассчитывать. Теперь ты в деле, Клаудио, и любая ошибка ляжет на твою голову. Я смогу позаботиться о себе, брат. Я на это надеюсь, прочел Эдсо поворачиваясь на каблуках. Глава 21 В течение нескольких следующих недель Эцио был занят. Оставшиеся силы братства собрались в Риме, чтобы решить, как поступить, исходя из информации, которую Эцио получил от Лиса, и своевременных отчетов, посланных Бартоломео. Он почти не надеялся, что удача отвернется от Борджиа. Его не оставляла мысль, что возможно он, Этсо, смотрит на начало конца. Однако он помнил старую поговорку «легче справиться с молодым львом, чем приблизиться к старому и опытному». На фоне осторожного оптимизма Этсо Чезари усилил попытки захватить Романию, а французы взяли Милан. Французы также не стали отказываться от поддержки командующего папскими войсками. Несколькими годами ранее кардинал Сан-Пьетро Винкули, джулиана Делла Равери, величайший враг Папы Римского, пытался натравить французов на Боджио и сместить Александра с места Папы, но Александр его перехиктрил. Мог ли это преуспеть там, где ничего не вышло, у Дела Равери? Но, по крайней мере, никто еще не отравил кардинала, он был слишком влиятелен, поэтому кардинал оставался тузом в рукаве Эцио. Также Этсо решил, хотя и не сказал никому об этом, что необходимо подтолкнуть братство к мысли окончательно перенести штаб-квартиру в Рим. Рим был центром мировых событий и центром мировой коррупции. Какое место подойдет для базы больше Рима, особенно теперь, когда Монтирин Джонни перестал быть приемлемым вариантом? Еще у Этсо были планы по материальному поощрению некоторых ассасинов после успешного выполнения задания. Бриллианты, которые он забрал у работорговцев, пришлись очень кстати. Долгожданное пополнение капитала компании. Однажды, но да однажды было по-прежнему далеко. Врасто все еще не выбрал нового лидера. Хотя по общему согласию и в силу своих действий Эцу и Макиавели заняли место временных руководителей. Но все это было временно. Формально совет так и не одобрил их назначение и еще его терзали мысли о Катерине. Эдсо полностью доверил Клаудию восстановление цветущей розы, не контролируя сестру и не вмешиваясь. Если она столько самонадеянна, что ж, будет что будет. Если у нее ничего не выйдет, по крайней мере, то случится не по его вине. Но бордель был важным звеном в цепи Эдсо, и он признался сам себе, что если он до конца не доверяет сестре, что должен полагаться на нее в этом деле. Пришлось время доверить ей работу, посмотреть, справится ли она. Это испытание. Когда Эдсов вернулся в цветущую розу, он был одновременно удивлен и доволен. Все прошло успешно, так же, как когда он сам занимался ремонтом казарм Бартоломео. Хотя даже тогда он был достаточно сдержан и практичен, чтобы не требовать выплаты всех долгов. Он постарался не показывать восторга, рассматривая роскошные комнаты, увешенные дорогими гобеленами, широкие диваны, мягкие шелковые подушки и бокалы с белым вином, охлажденным плавающим в них кубиками льда, большая роскошь. Девушки выглядели как дамы, а не шлюхи, а судя по их манерам, как-то, видимо, научил их быть более утонченным. Что же касается клиентов, Эдсо сделал вид, что дела шли успешно. И хотя у него были определенные сомнения по поводу того, как дела шли раньше, сейчас в успехе сомневаться не приходилось. Оглядев центральный зал, Эдсо увидел дюжину кардиналов и сенаторов, членов папского кабинета и других должностных лиц Курии. Все веселились, были расслаблены и ничего, Эдсо на это надеялся, не подозревали. Но необходимость заплатить девушкам напрямую зависела от ценности информации, которую куртизанки Клаудии смогут добыть из кучки этих продажных тварей. Он заметил сестру, скромно одетую к его радости, слишком по его мнению, ласково разговаривавшую со Сканио Сфорца, бывшим вице-канцлером Курии, который после своего краткого позора снова вернулся в Рим в попытке вновь заслужить благосклонность папы. Когда Клаудио увидела Этсо, выражение ее лица изменилось. Она извинилась перед кардиналами и подошла к брату, едва заметно улыбаясь. «Добро пожаловать в цветущую розу, брат», — сказала она. «Ну да». Он даже не улыбнулся. «Как видишь, это самый популярный бордель в Риме. Коррупция останется коррупцией, в какие тряпки ее не обреди». Клаудио закусила губу. «Мы хорошо справились, и не забывай». Благодаря кому это место все еще существует? Да, ответил Эдсо. Похоже, деньги братства оказались удачно вложены. Это еще не все. Пойдем в кабинет. К своему удивлению, в кабинете Эдсо увидел Марию, которая вместе со счетоводом разбиралась в бумагах. Мать и сын сдержанно поздоровались. Я хотела показать тебе вот это, произнесла Клаудия, протягивая книгу. Там написано все, чему я учу своих девочек. «Твоих девочек?» — Эдсо не смог скрыть сарказм в голосе. Сестра чувствовала себя в этом бизнесе так же хорошо, как рыба в воде. «А почему бы и нет?» «Взгляни, Клаудио держалась скованно». Эдсо быстро пролистал книгу. «Довольно скромный список. Думаешь, у тебя получилось бы лучше?» — насмешливо спросила она. «Разумеется», — огрызнулся Эдсо. Почувствовав, что обстановка накаляется, Мария отложила счеты и подошла к детям. Эцо, сказала она, больше осложняет жизнь девочкам Клаудии. Они стараются держаться подальше от неприятностей, но избегать подозрений становится все труднее. Есть кое-что, чем ты мог бы им помочь. Я учту. Покажите, с кем надо разобраться. Эцо снова повернулся к Клаудии. Что-нибудь еще? Нет, она помолчала и потом добавила. Эцо, что? Ничего. Эдсо повернулся, чтобы уйти, и сказал. «Вы нашли Катерину?» «Мы над этим работаем», — холодно ответила сестра. «Я рад это слышать». «Хорошо, когда узнаешь, где они ее держат, сразу приходи ко мне на остров Тиберина. Он прислушался к звукам веселья, доносившимся из главного зала. «Я надеюсь, это не составит для вас труда». И он ушел. Уже на улице он осознал, что вел себя как подонок. Они проделали огромную работу, но сможет ли Клаудио постоять за себя? Мысленно он пожал плечами. Он в очередной раз признал, что настоящий источник его гнева ⁇ его неуверенность в способности защитить самых дорогих для него людей. Да, он нуждался в них, но всегда помнил, что страх за них, безопасность угрожает ограничить его действия. Глава 22. Вскоре после посещения борделя, Эцио наконец-то встретился на острове Тиберина с Макиавелли. Сперва Эцио держался холодно. Ему не понравилось, что кто-то из членов братства куда-то отправляется, не сообщив об этом. Но в глубине сердца ассасин признал, что должен сделать исключение для Макиавелли. Действительно, само братство было союзом вольнодумцев, свободных духом людей, которые действовали сообща не по принуждению или послушанию, а исходя из общности, взглядов и интересов. Они не его собственность, и он не имеет права контролировать кого-либо из них. Серьезно и решительно он пожал руку своему старому товарищу. Макиавелли избегал крепких объятий. «Мы должны поговорить», — сказал ему Эдсо. «Верно, должны». Макиавелли посмотрел на него. Полагаю, тебе известно о моем маленьком соглашении с Пантасилеей. Да. Хорошо. У этой женщины в Мизинце больше способности мыслить тактически, чем во всем теле ее мужа. Хотя, конечно, в своей области он лучший. Макиавелли помолчал. От одного из моих шпионов пришла важная информация. У нас есть имена девяти агентов-тамплиеров, нанятых Чезари, чтобы терроризировать Рим. Скажи, как я смогу их найти? Макиавели задумался. Думаю, надо искать признаки беды во всех районах города. Пообщайся с людьми. Возможно, кто-нибудь из горожан укажет тебе верный путь. Ты получил эту информацию от одного из стражников Борджиа? Да, осторожно признал Макиавели после паузы. А откуда ты узнал? Это вспомни о встрече, которую наблюдал с Лисом на рыночной площади. Подумал, что это, возможно, была первая попытка наладить контакт. «Удачная догадка», — ответил он. «Спасибо». «Клаудия, Бартоломео и Лис ждут нас в кабинете». Макиавелли снова помолчал. Это была очень удачная догадка. Случайность, дорогой Макиавели, только и всего отозвался Эдсо, шагая впереди. «Случайность», — проговорил себе поднос нос Макиавелли. «Их товарищи по братству ожидали спрятанное под землей святилище». Лица их были мрачными. «Добрый вечер!» — поприветствовал их Эцу и перешел сразу к делу. «Что вы выяснили?» Первым заговорил Бартоломео. «Мы выяснили, что этот ублюдок Чизари сейчас находится в замке Сан-Анджело с папой», — Лис добавил. «Мы шпионы подтвердили, что он кому-то отдал яблоко для исследования. Я пытаюсь выяснить, кто это может быть». «А это может быть...» Догадки не принесут ничего хорошего. Мы должны знать наверняка. У меня есть новости о Катерине Сфорца, вставила Клаудио. В четверг на закате ее перевезут в тюрьму замка. Сердце Этсоу невольно екнуло. Но это была хорошая новость. Отлично, сказал Макеавелли. Так значит замок. Время быстро восстановится, как только Чезария Родриго не станет. Этсоу поднял руку. «Как только представится возможность их убить, я это сделаю». Макеавелли раздраженно посмотрел на него. «Не повторяя ошибки, совершенные в сокровищнице, на этот раз ты должен их убить». «Поддерживаю, Никола», — согласился Бартоломео. «Мы не должны больше тянуть». «Бартоломео прав», — поддержал Лис. «Они должны заплатить за смерть Марио», — добавила Клаудия. Это успокоил их», — сказав, «Не волнуйтесь, друзья мои». Они умрут, даю вам слово. Глава 23 В день, когда Екатерину должны были перевести в замок Сан-Анджело, Эцо и Макиавели присоединились к толпе, собравшейся перед великолепной каретой. Окна ее были занавешены, а в дверях был нарисован герб Борджиа. Гвардейцы, окружавшие карету, удерживали людей в стороне, и это было неудивительно поскольку люди не испытывали единодушного восторга. Один из кучеров спрыгнул со своего места и обогнул карету, чтобы открыть ближайшую дверь, не опустить лесенку, и застыл, готовый помочь пассажирам выйти. Первая появилась фигура в синем платье с белым лифом. Эдцо узнал красивую блондинку с жесткой улыбкой. В последний раз он видел ее при разрушении Монтерин Джонни. Но это лицо он не забыл никогда. Лукреция Борджия. Она спустилась на землю с достоинством, но это впечатление испортилось, когда она шагнула назад к экипажу, схватила что-то или кого-то и потянула. Лукреция за волосы вытащила Катерину с форца и швырнула ее на землю перед собой. В испачканной, в цепях, одета в грубые, горичневое платье. Катерина, даже потерпевши поражение, чувствовалась огромная непонятная сила и дух, о которых похитители и не догадывались. Макиавели опустил руку на плечо Этсо, удерживая автоматически шагнувшего вперед друга на месте. Этсо достаточно насмотрелся на то, как издевается над его близкими, но сейчас нужно было ждать. Попытка спасения была бы обречена на провал. Лукреция, одной ногой стоявшая на поверженной жертве, проговорила «Тише, жители Рима! Тише и возрадуйтесь!» «Полюбуйтесь невероятным зрелищем!» Катерина Сфорца — шлюха из Форли. Слишком долго она сопротивлялась нам. И теперь мы наконец-то поставили ее на колени. Толпа почти не отреагировала на эти слова. И в наступившей тишине Катерина подняла голову и крикнула. «Ха! Никто не сможет пасть ниже, чем Лукреция Борджия! Кто подбил тебя на это? Брат? Отец? А может, оба? Одновременно?» «Заткнись! Заткнись!» – закачал Лукреция, ударив ее. «Никто не смеет оскорблять Борджио!» Она наклонилась, поставила Катерину на колени и ударила ее с такой силой, что-то та снова упала в грязь. Лукреция гордо вскинула голову. «Это произведет с каждым, кто осмелится бросить нам вызов!» Она жестом отдала приказ гвардейцам. Те схватили несчастную Катерину, поставили на ноги. И грубо потащили в сторону ворот замка. Тем не менее, Катерина крикнула. Добрые жители Рима, будьте сильными. Ваше время скоро придет. Вы освободитесь, клянусь. Когда ее утащили, Лукреция вернулась в карету. А Макеавелли повернулся к Эцио. Похоже, графиня сохранила присутствие духа. Эцио был вымотан. Они будут пытать ее. Жаль, что Форли пал. Мы отобьем его обратно. И заберем Катерину. Но мы должны сосредоточиться. Ты здесь ради Чезари и Родрига. Катерина сильный союзник. И одна из нас. Если мы поможем ей сейчас, когда она слаба, она поможет нам в будущем. Может быть. Но в первую очередь надо убить Чезари и Родригу.